«Соло для флейты». С этого момента спать он не мог вообще. Какой уж тут сон, когда жизнь висит на волоске. Разумеется, никто не сказал, что его собираются убить. Напротив, сделай, что просят, и получишь свободу. Купи то, что тебе и так принадлежит. Сам все понял. Сделка не может состояться. «Это вряд ли», — сказала она. И по лицу жены он понял, возврата не будет и сон ушел. Как же так? Ведь был безмерно счастлив и даже не подозревал об этом. Наоборот, жаловался на жизнь, случалось, убивал время. Попробуй теперь пожалуйся, когда осталось несколько дней. Глупец. Надо непременно отсюда бежать. Но как? Куда? Где ближайшая деревня? Где шоссе? И где он вообще находится? В машине ему вкололи какой-то наркотик, Очнулся здесь, в деревенском доме. За окном слепящая белизна. Куда ни глянь, снег. То, о чем мечталась всегда. Тишина и забвение. Глупец. В доме постоянно находились трое. Старались ему не мешать, ходили тихо, спали по очереди и ничего не хотели объяснять. В контакт не вступали. Ему привезли старенький компьютер, выделили комнату, комплект чистого постельного белья и оставили наедине со своими мыслями, вернее, страхами. Постепенно он начал сходить с ума. Единственным спасением была книга. Пока писал, забывал обо всем. Должно быть, на то и было рассчитано, что, оказавшись заперти, он начнет изливать душу. А кому изливать? Как не бумаги. Бумага все стерпит. Он сходил с ума. Начиналась паранойя. По ночам чудились шорохи. Из углов на него пристально смотрели оборотни и вампиры. Ждали. Он оказался пленником собственного воображения. Он грезил воскрешением из мертвых и писал об этом как вполне возможным. Мысль о спасении металась, словно мышь, запертая в клетке. Он искал варианты и не находил. Неужели конец? Временами он сдавался и становился апатичным. Скорее бы все закончилось. Может, изготовить заточку, кинуться на них и получить то, от чего все равно уйти невозможно — смерть. Разные мысли лезли в голову. Абсурдные. Именно там, на грани абсурда, он и нашел выход. Глазов очнулся, когда услышал поворот ключа в замочной скважине. «Дима, ты дома?» Жена заглянула в комнату, потом бросила туфли в прихожей и понесла на кухню сумки. Он сообразил, что уснул и, резко распрямившись, сел на диване. «Черт, который час!» Светлана гремела посудой так громко, что Глазов почувствовал себя виноватым. «Надо было заняться ужином, раз уж он дома, а не валяться на диване!» Он попытался чмокнуть жену в щеку. «Извини!» Светлана молча отстранилась. «Мне надо уехать на несколько дней!» «Вот как?» — сказала она с откровенной иронией. «Слушай, тебе не кажется, что это уже слишком? Скажи прямо, в чем я виноват?» «Да ладно притворяться!» Она грохнула на плиту сковородку. Все четыре конфорки взвыли. «Думаешь, я ничего не знаю? А я-то тебе верила, дура!» «Ты это о чем? Глазу показалось, что она слышался. «Да хватит тебе притворяться! Можешь катиться куда хочешь, на все четыре стороны!» На несколько дней, на год, на всю жизнь. Только не ври больше. Она ушла в ванную и заперлась там. Глазов услышал, как жена плачет. Потом включила кран, забулькала вода. Он недоумевал. В чем дело? Ну, уснул. Ужин не приготовил. Причина для трагедии? Как говорится, женщина может сделать из ничего три вещи. Шляпку, салат и трагедию. Вычитал в каком-то журнале. Хорошая шутка. Из чего она завелась? Он глянул на часы. Жаль, что на пляж уже поздно. Светлана вышла из ванной более или менее спокойной, но с мужем не разговаривала. Он тоже не желал продолжать этот неприятный разговор. Спать пришлось в кухне на раскладушке. Глазов ворочался без сна до двух часов ночи. Ситуация вышла из-под контроля. Что-то происходит помимо него, а он не понимает причины. Его брак благополучно шел ко дну. Паруса поникли, в днище зияла огромная пробоина. Он решил оставаться на капитанском мостике до конца. Пусть она сбежит первой. На следующий день Глазов прямо с утра поехал к Юлии. Сойдя на остановке с автобуса, заглянул в торговую палатку, купил пачку сухих крекеров для овчарки. Глазов решил к ней подлизаться, раз уж приходится бывать у Юлии так часто. Надо бороться со своими детскими страхами. Альфа печенье взяла. Он даже осмелился погладить собаку по голове, но та рыкнула и оскалила зубы. «Ладно, не все сразу», — буркнул Дмитрий. Юлия, которая стояла поблизости со шлангом в руке и поливала цветы, невольно улыбнулась. «Митя, я тоже хочу печенье». Глазов покосился на ровный, выстряженный газон. Иш, клумбы она поливает». У его матери до цветов никогда не доходили руки. Она целый день возилась со своим большим хозяйством. Огород, корова, куры, кролики. У Юлии всего этого не было. И она, одетая в рабочий комбинезон, занималась только стрижкой газона и розовыми кустами. «Хорошо, когда у человека есть деньги». «Я не мешаю?» — спросил он. «Я уже закончила, жарко сегодня». Пожаловалась она и пошла выключать насос. Дмитрий присел на крыльце, расслабился и закрыл глаза. Сказалась бессонная ночь. Юлия приблизилась неслышно, брызнула ему в лицо холодной водой. «Ты что, я не клумба!» Он вскочил и увидел совсем близко ее глаза, совсем светлые и все в мелких золотисто-коричневых крапинках. Откуда они там взялись? При ярком свете солнца туман, казалось, рассеялся. Она даже помолодела на несколько лет, И Дмитрий вдруг заметил, что и загореть уже успела. А загар у нее ровный, бронзовый и очень красивый. Брюнетки любят солнце, и оно их любит. «У тебя глаза разноцветные», — неожиданно сказал он. «А я думал, серые. А у тебя нос обгорел», — рассмеялась она. Когда успела так загореть, спросил он, срывая листок подорожника, пробившегося из-под асфальта у края дорожки, и пристраивая на нос зеленую нашлепку. «Ко мне загар быстро пристает. Вчера сидела в саду до вечера. В шезлонге книжку читала. А вот твой нос скоро облезет». Она протянула руку и поправила подорожник. Он почувствовал тонкий запах духов. Ее пальцы скользнули по щеке и задержались на его губах, словно в ожидании поцелуя. Сердце замерло. Вот сейчас все и случится, и сразу же стало страшно. А вдруг она оттолкнет? «Так и будет». Ее губы его дрогнули и сомкнулись плотнее. Ее рука бессильно опустилась. «Пожалуй, мне надо уехать», — хрипло сказал он. «Как? Куда? Так скоро?» — растерялась Юлия. И в ее голосе послышалась жалоба. «Я же не могу быть здесь совсем одна, мне страшно». «Теперь чего бояться?» «Куда же ты собрался ехать?» Вместо ответа спросила она. «В Владимирскую область». «Мне надо узнать, что там случилось на самом деле. Я вчера ездил в Люберцы к матери того парня, которым подменили писателя в сгоревшей машине. Узнал название деревни, Поленова». «Все еще не можешь успокоиться? Он умер, твой писатель. Тебе же ясно сказали». Дмитрий почувствовал в ее голосе раздражение. Она от чего то разволновалась и начала капризничать, словно маленькая девочка. «Нет, он жив», — упрямо возразил ей Глазов. «Меня не будет несколько дней, смотря по обстоятельствам. Ты поняла?» «Я с тобой поеду», — неожиданно сказала Юлия, поправляя волосы. «Это еще зачем? Таскаться по электричкам в такую жару? Есть всякую гадость?» «Во-первых, мы поедем на машине. И вообще я хочу, чтобы ты отныне не пользовался общественным транспортом. Мне нужен твой паспорт, чтобы сделать доверенность. Во-вторых, еду можно взять с собой». «У меня есть переносная сумка-холодильник». «Да хоть морозильная камера во весь салон!» В сердцах сказал Глазов. «Ты хоть соображаешь, как мы будем смотреться?» «Как любовники?» «Ах, мы боимся себя скомпрометировать. Мы, бедненькие, безнадежно женаты. Жена у нас красавица, умница и готовит прекрасно. А я просто старая некрасивая тетка. В таком случае можешь всем так и говорить. Это моя тетушка Юлия Михайловна. Она старше меня на целых семь лет». «Поэтому вы ничего такого не подумайте. Спим мы в разных комнатах. И в разных домах. И даже в разных городах. Ты ведь не оставался у меня ночевать. И я так понимаю, что не останешься. Никогда». «Да замолчишь ты или нет?» «Где твое обручальное кольцо, Митя?» Тихо спросила она. «Почему ты его не носишь?» «Дома забыл, потерял. Какое тебе дело?» «Мне тоже надо уехать. На несколько дней. Обещаю, что не буду тебя стеснять». «Буду сидеть в машине тихо, как мышка, не буду тебя домогаться». «Да я этого и не делала». «Я заметил», — буркнул он. И вспомнил ее душистые пальцы на своих губах. «Им нельзя ехать вместе», — Дмитрий с самого начала знал, чем все это закончится. И дело тут было не в разнице в возрасте. Оба они, в сущности, свободные люди. Судя по ночи, проведенной на раскладушке, со Светкой у него все кончено, дело в другом. Она тоже человек из другого мира. Поиграет и бросит. А он не рожден для легких отношений. Будет набиваться, искать встреч. И в итоге окажется в тягость. Но против своей воли Глазов сказал «да». И они пошли на веранду пить кофе. Остаток дня Дмитрий занимался осмотром машины. Надо было поменять масло, поставить новые фильтры. Проверить, все ли есть в багажнике для замены колеса или буксировки. Мало ли что... «Новая-то она новая, но в дороге все может случиться». Глазов был человеком обстоятельным. В дальнее путешествие он мог отправиться только в полной уверенности, что найдет выход из любой аварийной ситуации. Юлия все время была рядом. «Послушай, а зверюгу свою ты куда денешь?» — спросил он, залезая в очередной раз под машину. «С собой возьму», — невозмутимо ответила Юлия. «Что?» Глазов высунулся из-под машины и замахал на нее гаечным ключом. «Что ты, что ты? С ума сошла? Мало мне в машине бабы, еще и псина на заднем сиденье. А если она меня цапнет?» «Не будешь на меня кричать?» «Не цапнет. Зато машину можно смело оставить в любом месте. Пока в ней альфа, никто и не подумает залезть. Лучше любого противоугонного средства». «Нет, этот черт знает что!» Глазов стал отвинчивать пробку, чтобы слить отработанное масло. Гаечный ключ все время соскальзывал с резьбы. Дмитрий ругался от злости и в конце концов не выдержал. Крикнул из-под машины. «Иди сюда, подержи!» «Что сделать?» Испугалась она. «Лезь под машину, вот что!» Рявкнул он. «Что, прямо так?» «А как?» Она нерешительно одернула джинсовый комбинезон. «Я никогда это не делала». «Вот и учись. Заодно тормозные шланги покажу», — буркнул он. Юлия послушалась, скинула шлепанцы и полезла к нему под машину. Они лежали под машиной и, глазов тяжело дыша, пытался свинтить злосчастную пробку. Совместными усилиями они надавили на гаечный ключ, и та, наконец, подалась. Дмитрий вздохнул облегченно. Вдвоем под машиной было тесно, Юлия испачкалась в масле, Оба были мокрые от пота и грязные. Глазов вдруг сообразил, что происходит, и захохотал. «Ты что?» – испугалась она. Затащил под машину чужую женщину. «Ха-ха-ха! Никто же не знает, что мы здесь масло сливаем! Слушай, у тебя соседи есть?» «И за забором не подсматривают?» «Ха-ха! Я даже с женой никогда под машиной этим не занимался!» «Ха-ха-ха!» Тут он вспомнил вчерашний вечер и перестал смеяться. «Слушай, Юля, я у тебя сегодня переночую. Коврик у двери есть? Собачи тоже сойдет». «Ты серьезно?» Она была совсем близко. потная, лицо перепачкано машинным маслом. «Вполне. Так что насчет того, что я никогда не останусь здесь ночевать?» «Ты погорячилась, впрочем, все от тебя зависит. Скажешь «нет» и я уеду». «А если скажу «да»?» «Останусь. Давай вылезай отсюда». Толкнул ее локтем Дмитрий. Она неловко полезла из-под машины. Мелькнули ее ноги, длинные, загорелые, на ногтях перламутровый лак. И так он напросился ночевать. Стало неловко. Он видел, что масло давно уже вытекло в поддон, но из-под машины вылезать боялся. «Митя, хватит уже! Ты там до ночи будешь сидеть!» «Можешь не волноваться, я на террасе лягу. Там прохладнее. Вылезай уже!» Глазов неохотно вылез, но тут же залез под капот. Потом он пылесосил салон, грязи в машине просто не выносил. Чужая или своя, но она должна быть чистой и внутри, и снаружи. Юлия ушла на кухню готовить ужин. Пока не спустились в сумерки, оба были пределе. потом сели ужинать. К вопросу о ночевке они больше не возвращались, и он понял, что делает решенное. Сразу возникла дилемма, что ее больше обидит. Если он нахально придет на террасу... «Или если туда не придет?» Погруженный в свои мысли, он мазал клубничным вареньем блинчики и меланхолично отправлял их в рот. На пятом вдруг поперхнулся, заметив, что она тайком смеется. «А что такого веселого я делаю?» «Так, я не знала, что деревенские такие забавные. Ты, Митя, самый настоящий мужичок. Серьезный, основательный. Слушай, иди ты куда подальше. Блинчика ей жалко». Она расхохоталась. Глазов стукнул о стол чайной ложечкой и закричал, «Где моя постель?». Альфа тут же залаяла и взлетела на террасу, куда ей было не велено. Дмитрий вскочил на стул и стал бросать в нее оставшиеся блинчики. «Уйди, животное! Фу!». Юлия сжалилась наконец над ним и взяла чарку за ошейник. «Он больше не будет. Альфа, место! Иди к себе! Брысь! Митя, твоя постель в доме!» «Надеюсь, зубастое чудовище ночует на улице? Я могу запереть дверь?» Сказал он, спрыгивая с табуретки. «Эх ты, трус! А я и не знала, что ты так боишься собак». «Да, я боюсь собак. Более того, я их терпеть не могу. Эта поездка будет для меня пыткой. Вот так». И он ушел в дом, громко хлопнув дверью. Постелили ему на первом этаже в маленькой спальне. Дверь он, разумеется, запирать не стал. Его комнату отделял от террасы, где спала Юлия, небольшой коридорчик. Рукой подать. Он долго ворочился и прислушивался к звукам, раздающимся из темноты. Не спалось. Там, на террасе, было тихо. Больше всего Глазов боялся показаться смешным. Пойдет сейчас туда и наткнется на противную собаку. Та залает, Юлия вновь будет смеяться и называть его трусом. Ждала она его или не ждала... Но часа в два ночи Глазов наконец уснул, вслух обозвав себя дураком.